Джером Клэпка Джером. Очаровательная женщина. Неужели вы тот самый мистер Н? В её глубоких карих глазах я прочёл радостное изумление, к которому примешивалась боязнь ошибиться. Она переводила взгляд с меня на моего приятеля, только что познакомившего меня с ней, и в её хихикающей улыбке Недоверие уступало место надежде. Он, смеясь, подтвердил, что я действительно являюсь тем самым единственным, неповторимым, и удалился, оставив нас вдвоём. "А я почему-то представляла вас таким степенным, уже не молодым", сказала она с очаровательной улыбкой и прибавила тихим, мягким голосом: "Я очень рада познакомиться с вами. Искренне рада". Слова эти могли показаться обыкновенной светской любезностью, но зато голос её ласковым теплом проникал в самую душу. Садитесь около меня, мне так хочется, чтобы вы поговорили со мной, сказала она, давая мне место рядом с собой на маленьком диванчике. Я неловко сел рядом с ней, чувствуя лёгкий шум в ушах, как бывает после лишнего бокала шампанского. В ту пору я ещё делал первые шаги в литературе, Одна маленькая книжка рассказов, плюс несколько очерков и критических заметок, появившихся в малоизвестных журналах, составляли весь мой вклад в текущую английскую литературу. И вдруг оказывается, что я уже не читаю, что очаровательные женщины знают обо мне, приходят в восторг от знакомства со мной. Какое волнующее открытие! Неужели действительно вы автор этой умнейшей книги? продолжала она. И всех этих блестящих статей в журналах и газетах. Ах, какое наслаждение быть таким остроумным. Тут она вздохнула с каким-то сожалением, и этот вздох отозвался в моей груди. Стремясь утешить её, я начал бормотать какой-то вымученный комплимент, но она прикосновением веера остановила меня. Потом я был ей очень благодарен за это. Подобные вещи следует выражать совсем иначе. Я знаю, что вы собирались мне сказать, но не говорите ничего, рассмеялся он. К тому же, кто знает, как толковать ваши слова? Ведь вы такой насмешник. Я постарался придать своему лицу такое выражение, будто я способен насмехаться над кем угодно, только не над ней. Её рука, с которой она сняла перчатку, на мгновение задержалась на моей руке. Продлись это ещё мгновение, И я бы бросился перед ней на колени или стал бы наголову у ее ног, одним словом разыграл бы дурака на глазах у всех. Но ее движения были рассчитаны до малейших долей секунды. А от вас я бы не хотел слышать любезностей. Я хочу, чтобы мы стали друзьями, хотя по возрасту я гожусь вам в матери. На вид ей можно было дать не больше двадцати шести лет, хотя по метрике ей, возможно, было тридцать два. Я же, несмотря на свои двадцать три года, был еще совсем зеленый глуп. Вы знаете людей нашего круга, продолжала она, и вы, к счастью, так на них не похожи. В сущности, общество состоит из пустых, никчемных и неискренних людей, не правда ли? Если бы вы знали, как мне иногда хочется бежать от них, встретиться с человеком, который бы читал в моей душе, как в открытой книге, и понимал меня. Надеюсь, вы будете навещать меня и часто. Я всегда дома по средам. Я буду рассказывать вам всё, что у меня на душе, но только вы тоже должны говорить мне о всех своих мыслях и планах. Я подумал, что, может быть, ей будет приятно, если я сейчас же поделюсь с ней некоторыми сокровенными думами, но не успел я произнести двух слов, как около нас появился один из представителей пустого и никчёмного общества. И пригласил её к ужину, так что она была вынуждена покинуть меня. Но прежде чем исчезнуть в пёстрой толпе гостей, она бросила мне через плечо положа labный полусмеющийся взгляд, который яснее слов говорил: "Посочувствуйте, мне будет невыносимо скучно в обществе этого ничтожества". И мне было ей очень жаль. В конце вечера, перед уходом, я прошёл по всем залам, разыскивая её. Мне хотелось сказать ей, что она всегда может рассчитывать на моё сочувствие и поддержку, но её не было. Дворецкий сказал, что она уже давно уехала вместе с тем самым ничторством. Недели две спустя я случайно встретил на Ридженс-стрит одного из моих приятелей, молодого литератора, и мы вместе пошли позавтракать в ресторан. "С какой очаровательной женщиной я познакомился вчера вечером", сказал он.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 Её заблуждения в этом вопросе доказывало недостачную проницательность, зато он был явно польщён. "Очень обидно за неё", продолжала. "Живой человек прикован к безжизненному, лицемерному, светскому обществу". Она так жаловалась мне. "Не могу вам передать", говорит она, "как я тоскую по человеку, которому могла бы открыть всю свою душу и кто мог бы понять меня". "Непременно зайду к ней в среду".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 Каждый из них, как правило, знает только того, кто привёл его сюда. А тот сразу исчезает. Но под конец мне всё же удалось немного поговорить с ней. Она встретила меня такой сияющей улыбкой, что я сразу забыл обо всех мучениях, стараясь только удержать её пальчики в своей руке ещё хоть на мгновение. Как мило с вашей стороны, что вы сдержались словом и пришли, прошептала она.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 Объятие доброй женщины подобно спасательному кругу, который с самого неба бросает мужчине. "Ха, как это красиво", восторглась она. "Скажите это мне ещё раз, прошу вас". Я произнёс всю фразу сначала, и она вслух повторила её. Потом её завладела какая-то шумная пожилая дама, а я забился в уголок, тщетно стараясь показать, что мне очень весело. Когда настала пора уходить, я стал разыскивать своего приятеля и увидал его оживлённо беседующим с хозяйкой дома. Я решил подождать и остановился неподалёку. Они обсуждали убийство, недавно произошедшее в истенде. Женщину зарезал её собственный муж, трудолюбивый ремесленник, доведённый до бесступления поведением жены, пропивавшей его заработок и разрушавшей семью. А говорила очаровательная миссис Кортни. Какая огромная власть дана женщине! Она может затоптать мужчину в грязи или поднять высоко-высоко. Когда я читаю или слышу о судебном деле, в котором замешана женщина, мне всегда приходит на память чудесные строчки из вашей книги: "Объятие доброй женщины подобно спасательному кругу, который само небо бросает мужчине". О религиозных и политических взглядах этой дамы существуют различные мнения. Вот, что говорит по этому поводу англиканский пастор. Это ревностная христианка, сэр, но из тех, что не выставляют свою набожность на показ. Она оплот нашей церкви. Я горжусь знакомством с ней, горжусь, что мои простые слова явились тем скромным орудием, которому удалось. вырвать чуткое сердце этой женщины из светского омута, удалось направить её мысли в область возвышенного. Она верная дочь церкви, сэр, в лучшем смысле этого слова. Молодой аббат с бледным аристократическим лицом, глубокими горящими глазами, каких не увидишь у людей нашего поколения, говорит некой графине: "Я возлагаю большие надежды на нашего дорогого друга Ей нелегко освободиться от пут свойственных её возрасту. Все мы рабы своих чувств. Но и её сердце стремится в лоно католической церкви, как ребёнок, выращенный среди чужих, спустя много лет тянется к вскормившей его груди. Мы не раз беседовали с нею, и мне, может быть, суждено быть гласом в пустыне по зову которого заблудшая овечка вернётся в своё стадо. Сер Гарри Беннет, известный теософ, пишет о ней одному из своих друзей. Она исключительно одарённая женщина, самостоятельная, волевая натура, жаждет познать истину. Полёт мысли и довод рассудка ей не чужды, разум ей дороже всего. Мне не раз случалось беседовать с ней, и меня поражала необычайная быстрота её восприятий. Я убеждён, что мои доводы Принесли свои плоды, и что в ближайшее время она сделается достойным членом нашего маленького кружка. Не опасаясь нарушить доверенную мне тайну, могу сказать, что почти считаю ее обращение свершившимся фактом. Полковник Максим всегда говорит о ней как о светлой опоре государства. Враг среди нас, говорит бодрый старый служака. Да, да. И все верные патриоты должны объединиться для защиты отечества. Честь и слава таким благородным леди, как миссис Клифтон Кортни, которые, преодолев свою врождённую скромность, смело идут вперёд и в наше критическое время вступают в борьбу со смутами и беззакониями, творящимися в стране. Но скажут кто-нибудь из его собеседников: "Я слышал от молодого Джозелина Что миссис Клиффтон Кортни принадлежит к людям с весьма передовыми взглядами. Ба, Джоселин, нашли авторитетную личность! Призрительно откликнется полковник. Может быть, и было время, когда длинные волосы и три скучные фразы этого краснобоя не надолго увлекли ее, но я лью себя уверенностью, что сумел вставить ему палку в колеса. Черт меня повери, сэр! Но она согласилась баллотироваться в президентки Дермонсейского филиала лиги Примрос на будущий год. Желал бы я знать, что на это скажет бездельник Джоселин. А Джоселин сказал следующее. Я знаю, что она слабая женщина, но не обвиняю, а жалею её. Когда придёт время, а оно придёт рано или поздно. И женщина перестанет быть марионеткой танцующей по прихоти безмозглого мужчины, когда общество не будет мстить женщине за то, что она осмеливается поступать по велениям совести и не покоряется во всем воле мужа, отца или брата. Только тогда можно будет составить о ней справедливое мнение. Я не собираюсь предавать гласности секреты, доверенные мне страдающей женской душой. Но вы можете передать от меня этому забавному, до потопному и скопаемому полковнику Максиму, что пусть он и всякие провинциальные старухи выбирают миссис Клиффтон Корнли в президентки любой лиги и тешатся этим. Им принадлежит только внешняя оболочка этой женщины, а ее сердце бьется в одном ритме с гулким шагом народа, идущего по пути прогресса. Ее глаза устремлены. к сиянию грядущего рассвета но в одном вопросе разногласий между друзьями миссис Кортни не было все соглашались что она очаровательная женщина